Планета Земля. Это же время. Итак, старт экспедиции дан. Русские телеканалы уделили этому максимум внимания. Русские вообще любят космос. Это их фетиш. Они в свое время научились мастерски эксплуатировать идеи. И данный случай не исключение. Все трудности, а их хватает, временные и связаны с необходимостью выделения ресурсов на освоение космоса. Да, что-то у соседей лучше, Зато именно русские дотянутся до звезд. Космос, космос, космос — он у них кажется везде. Впрочем, это их дело. Плохо другое. Похоже, аналитики ошиблись. Все думали, что русские надорвутся, а они, напротив, прогрессируют, развивают технологии, а главное входят в ту фазу, когда расходы, наконец, начинают окупаться. Начали работать заводы в поясе астероидов, И теперь оттуда идут металлы, никель, платина, уран и еще многие другие. И с определенного момента они стали дешевле, чем добываемые на Земле. Основную часть расходов составляет транспортировка, но русские нашли выход. Теперь выполненные в космосе металлические бруски в десятки тонн весом просто выстреливаются в направлении Земли, возле которой их перехватывают корабли, дешево и сердито, и результат соответствующий русские завалили рынок дешевым металлом, выживая с него всех остальных производителей. А главное, заградительные пошлины ввести не получается. Если действовать согласно международным договорам, продавленным теми же русскими после успешных войн, то пошлины незаконны. А если попытаться эти договоры не учитывать, то русские настаивают на их соблюдении, не стесняясь применять силу, в том числе и военную, Словом, они разоряют конкурентов и не стесняются делать это. Высокий, наголо бритый толстяк с багровым от жары лицом решительно встал, прошелся по комнате. Все, корабль ушел. Свой ход русские сделали. Они стали очень самоуверенны, эти медведи. Решили, видимо, что никто не рискнет им противостоять. Зря решили. Терпеть их доминирование больше нельзя. И для начала была санкционирована операция — задача которой — подрезать им крылышки. И с кораблем пошел агент, который сорвет экспедицию и заставит ее вернуться. Но ну, это он так считает. Агента, если честно, даже жалко. Перспективный человек, и планировать задействовать его совсем для других целей. Но сейчас не то время, чтобы перебирать харчами. Пришлось им пожертвовать, хотя агент, конечно, уверен, что вернется домой. Увы, увы. Эта дорога в один конец — Бомба, которую ему дали с собой, вполне способна разрушить корпус Седова. Это корабль новейший, наверняка вобравший в себя самые передовые достижения русских космических технологий. Но все же не военный. Запас прочности совсем иной. Стало быть, когда произойдет взрыв, Седову ухана, а вместе с ним и всем, кто находится на борту. Конечно, агент считает, что бомба отключена. Но тут уж, согласно русской же поговорке, блажен кто верует. Таймер включается автоматически, и отключить его невозможно. Это конструктивно не предусмотрено. Корабль идет подальше в космос, туда, где его следы уже никто не найдет, а потом бах, и все, приехали. Зрелище наверняка получится феерическое. Главное сейчас — задержать русских. Новую экспедицию готовить придется несколько лет — Все же корабли такого класса не за полчаса строятся, да и экипажи неделением размножаются. А ресурсы русских окажутся раздроблены. Им ведь придется каким-то образом отправлять грузы, которые не дойдут до адресата из-за гибели Седова. Не дойдет груз, возникнут проблемы на марсианской базе и в поясе астероидов. На Марсе, положим, они решат любые вопросы, там база огромная, с большим запасом резервов. Да и замкнутый цикл они задействовать смогут, снабжая себя воздухом местного производства и продуктами из оранжерей. Да что уж там, военный флот задействует для перевозок. А вот на астероидах и на лунах Юпитера проблема гребут массу, так что всего один булавочный укол затормозит космическую программу русских на 2-3 года. За это время очень многое может поменяться. Хорошо еще, в разведке нет смысла каждый раз запрашивать санкцию Конгресса? Развели бы бюрократию и упустили момент. Там любой, даже срочный вопрос, мурыжет годами. Из-за того и войну свое время проиграли. К счастью, серьезные люди демократию одобряют и поддерживают, но не практикуют. Тем не менее, этот раунд большой игры надо оставить за собой любой ценой. Главное, не выпустить русских к звездам.